Глава 13 Интересно, если бы у этого Ивана Владимировича вышло взять меня силой, то что бы случилось дальше? Наверняка вывезли бы в подвал, пинали бы там и запугивали, а после приковали бы меня к стене. А потом бы пришел спаситель Ванька Магаданский. Он же и бизнесмен Иван Владимирович. Накричал бы на эту братву, а потом бы освободил меня, чтобы использовать в своих целях. Ну или это проверка вшивость, как я себя поведу при наезде. Блатные любят прощупывать, где можно надавить, а где нет, и какой ответ я могу дать. Помню, как Эдик, когда еще было в своем уме, тоже пытался меня испытывать через своих подчиненных, но быстро перешел к более хитрым интригам. Правда, ему это не помогло. Так что этот мини-спектакль, где гневный пахан кричит на неродивого подопечного, меня не обманул. Да и не нравилось мне это. Я вот на своих людей никогда бы не сорвался при постороннем. Я и так на подчиненных никогда не ору. Даже в первой жизни на железке редко повышал голос. Но раз все повернулось таким образом, надо подумать, как использовать его в своих целях и не дать ему использовать нас. И нужна будет какая-то демонстрация силы, чтобы и у остальных не было желания так грубо на меня наезжать. В Чите тогда мы вместе с чекистами и ОМОН нанесли визит в одну сауну, и никто из тамошних авторитетов не пытался потом на меня давить. «Здесь нужно нечто подобное. Так уж все работает в эти времена, а за связи с ментами и ФСБ давно уже никто не предъявляет. Надо подумать, как сделать лучше». «Выйди!» — прикрикнул Ванька Магаданский на смуглого подчиненного и посмотрел на меня. «Присаживайтесь. Я очень не хочу с вами ссориться. И надеюсь, случившееся не испортит наше отношение». Если что-нибудь хотите, то все за счет заведения. Меня зовут Иван Владимирович. Позвать официанта. О чем должен был быть разговор? Я уселся за стол, показывая, чтобы Денис, Слава и Женя сели рядом, а остальные вблизи. Будем давить на него, раз нас больше. «Вы молодые!» — он усмехнулся. «Все хотите побыстрее!» «Ваши люди на меня напали», — твердо сказал я. Но я вместо того, чтобы вызвать побольше людей в бронежилетах и с автоматами, чтобы они разносили все связанные с вами точки, сначала приехала сюда все обсудить. Вдруг и правда произошло недоразумение. Я поглядел на Славу и Женю, но никто из них не хмыкнул. И что так, никто не планировал. Все же можно обговорить, у нас не 93 год. «С этим убогим я разберусь», — пообещал Ванька. «Ему всего-то было сказано, чтобы он пригласил вас ко мне, а он опять перестарался. Но врать не буду, сами понимаете. Сначала все вели бизнес одним способом, сейчас совсем другим. Не все могут перестроиться сразу». «Ну а взамен...» — он задумался и щелкнул пальцами. «Вот, чтобы сгладить острые углы!» «Генка, принеси-ка подарочный набор!» Мордатый подчиненный в тесном пиджаке положил на стол передо мной синюю металлическую коробку с нарисованной с ней гроздью винограда золотого цвета. Внутри несколько стопок пластиковых фишек разных цветов и разного номинала от одного до ста долларов. Этих фишек здесь где-то на пару-тройку тысяч. «Это казино, в котором у меня доля», — с гордостью сказал он. остров с Ильевском. Адрес вот, на коробке. Ждем в любое время. Скажите любому сотруднику, что от меня, и можете рассчитывать на лучшее обслуживание». Я-то коробку в сторону Жени, и тот передал ее охраннику. Пока по всяким казино я ходить не собирался, но в случае чего можно рассмотреть и эту возможность. «Ладно, теперь о делах», — сказал Ванька. «Слышал, что на вас наехал Кравцов, а мне есть, что о нем рассказать. Это наглый и самоуверенный тип, который сначала стреляет, потом думает... «Раз уж он за вас взялся, решить вопрос стоит как можно раньше, пока он не организовал покушение или похищение». «Ради этого вы меня звали?» — спросил я. «Могу кое-что подсказать», — он хитро улыбнулся. «Но взамен...» «Комбинат? Ну уж нет. Комбинат наш. Если мы будем делиться им с каждым, от него ничего не останется». «Зачем мне комбинат?» — он развел руками, улыбаясь, но взгляд стал недовольным. «Он на другом конце страны. Думаю, мы могли бы быть друг другу полезными иначе. Но в качестве аванса расскажу кое-что». «Аванс значит, что мы уже договорились», — прервал я. «А мы с вами не договаривались ни о чем». «Зато я говорил с Кравцовым, и он свое требование отозвал. О чем теперь разговор?» «Аванс уже предлагает. Нет, сначала надо понять, что ему надо на самом деле. Скорее всего, хочет устроить войну между Холдингом и Кравцовым, чтобы взять потом главный приз, когда все ослабнут». «Строит из себя непонятно кого, а это обычный, но хитрый и жесткий бандит, не особо разбирающийся в средствах». «Ладно, тогда в качестве жеста доброй воли», — уже немного раздраженным голосом сказал он. «Все равно хочет сказать мне что-то». «Кравцов работает с тренером, но тренеру это не нравится». Он многим рискует, но взамен почти ничего не получает. Только приходится ему подчиняться, иначе ему многое припомнят. Но однажды он не выдержит. «Буду знать», — проговорил я. «Если больше ничего, есть вот еще кое-что». Он подозвал к себе помощника, и тот передал ему конверт. Из конверта Ванька Магаданский достал снимок и показал мне. На нем засняты два человека, сидящие в ресторане. Один из них — Кравцов. Второго, блондина с прилизанными волосами, одетого в модный костюм, я не знал, но видел недавно. Это один из замов белоглазого. Вот это уже интересно. Ванька уже точно хочет, чтобы я своими руками избавился от его недруга и даже перестал торговаться. Ох, как он не любит Кравцова. «Человек из службы безопасности холдинга о чем-то говорит с Кравцовым», сказал Магаданский, разводя руками. «И хозяева фирмы об этом не знают. Думаю, вы и сами сможете этим воспользоваться. Но если будет интересно продолжить сотрудничество, звоните». Нет, сотрудничество продолжать неинтересно, но что он знает, надо у него выманить. Витька Батумский тогда тоже помалкивал, пока мы его не взяли за горло в сауне. Я убедился, что никто из приданных нам охранников фотку не видел и убрал ее в карман. Не хватало еще, чтобы этого блондинчика, который мне сразу не понравился, предупредили. Сделаем ему неожиданный подарок в нужный момент. На этом разговор закончился, мы распрощались. Недооценивать Ваньку Магаданского не буду, но он явно делает все, чтобы мы сцепились с Кравцовым. А мне же надо, чтобы они сами грызли друг другу глотки, пока я спокойно готовлюсь к дальнейшим событиям в августе. Но пока у меня не все карты на руках. Ну а до чего же он хитрый? Все они хитрые. Все они хитрые, проговорил я это вслух уже на улице. Ведь те из них, кто не такие хитрые, давно уже лежат на кладбищах. Наверное, Женя пожал плечами. Проверить он нас хотел. Как там было? Так ли страшен волк, как его малюют? Так же славян. Да как-то так, отозвался тот, глядя по сторонам. И что думаешь, волк? Что дальше? «Поехали, пока Леню проверим», — сказал я, — «и там подумаем. Только на обед ему купить надо чего-нибудь. Он поесть любит, а кормит там так себе. И посуду ему надо привезти, ложку и кружку хотя бы». «Понял, займусь. Там магаз на той улице был. Заедем». Водитель открыл мне дверь «Мерседеса». Остальные охранники холдинга, приехавшие вслед за нами аж на двух джипах, расселись по своим машинам. Многовато людей. Но, с другой стороны, поэтому Ванька Магаданский был таким сговорчивым. А первое впечатление очень важное. Да и в Новозаводске я бы в такой ситуации тоже собрал бы всех ветеранов для такой встречи. У меня было важное преимущество — Они мало что знали обо мне, кроме слухов. Я же здесь чужой. Вот и не могли понять, что со мной делать — договариваться или стрелять. А стрелять может быть опасно. Впрочем, я и сам мало что знал о них, но выяснял понемногу. И они тоже будут выяснять обо мне всё. Ванька через блатных, кравцов какими-то другими способами. Мы остановились, когда попросил Женька — Он выскочил на улицу, забежал в магазин и скоро вернулся с чем-то набитым бумажным пакетом, прижимая его к себе. Пахло свежевыпеченным хлебом. «В какую больницу увезли Леню?» — спросил я у водителя. «В третью городскую?» — водитель хмыкнул. «Третью гробовую. Поехали». Охрана на входе в больницу долго не хотела нас спускать, требуя явиться вечером и показать пропуск от доктора. Мы едва договорились с ними. В итоге прошли только мы с Женей и Славой втроем. Остальные остались у входа. «У нас больнички получше», — Женя оглядывала облупленные стены с потрескавшейся штукатуркой. «Вроде и Питер, а как-то стремно тут». Я в районке в последний раз был в прошлом году, когда меня подстрелили. Так там лучше было, чем здесь. Помню, сам там лежал, когда меня Богатов подбил. Слава усмехнулся. «Перевезем, если Леню возить можно», — сказал я. «Или договоримся, чтобы здесь подобрали что-нибудь получше». Шли по длинному узкому коридору, ступая по истертому линолеуму, который то и дело поднимался горкой. Прямо здесь же поставили несколько коек, на которых лежали люди. Один бородатый мужик бомжеватого вида с торчащими во все стороны волосами стрельнул уже не сигаретку и тут же побежал куриц. Мы дошли до поста медсестер. Две достаточно симпатичные девушки обсуждали между собой какого-то парня со вчерашней тусовки. Я облокотился на стойку, подвинулся ближе и улыбнулся. «Здравствуйте. А куда поместили Лесникова Леонида? Поступил сегодня с болью в спине». Одна рыжая задумалась и посмотрела в журнал. «В шестую палату». «Палата номер шесть», — пробормотал Женя, зыркая в сторону девушек. «Спасибо». Уже сразу как зашли, стало понятно, что надо найти палату получше. Окна большие, на улице показалось солнце и сразу начало жарить, а спастись от него было негде. Леня лежал на кровати в углу, грустно глядя в потолок, но при виде нас начал подниматься и сразу скривился от боли. На соседней койке храпел толстый дед, укрытый одеялом, остальные смотрели маленький черно-белый телевизор, стоящий на тумбочке в углу. На от снега экране показывали рекламу бальзама Битнера. Антенна на длинном проводе была дотянута до окна и выставлена в форточку. «Ну что, как ты, дядя Лёня?» — тут же спросил Женя, усаживаясь к нему на койку. «Тебя что, не кормили?» «Нет», — бывший опер вздохнул. «Сказали, на довольствие только вечером поставят. Дали только кусочек хлеба и чай с сахаром». «Да и обед там был. Суп из одной капусты и на второе капуста. Там столовка внизу есть платная. Я ходить-то не могу, ё-моё. Спину прострелила, в ногу отдаёт. Укол хоть поставили». Раздался резкий хлопок, когда один из больных тапочком прихлопнул забравшегося на тумбочку таракана. «Похоже, соседей тут более чем достаточно». «Мы тебе гостинцев привезли, дядя Леня». Женя развернул пакет и выдал Лене яблоко, шоколадку, воду и еще теплые булочки с разной начинкой, завернутые в бумагу. «На ужин еще чего-нибудь принесем. Газеток еще захватим с кроссвордами. Книжку какую-нибудь куплю». «А я тебе палату пока найду другую», — сказал я. «Поудобнее». «Волк в этом деле мастер». «Да я помню. Всех знакомых размещает по высшему разряду». А Леня устало вздохнул и вцепился в булочку зубами. Я вернулся на пост, быстро договорился на новую палату, сунув им 500 рублей, и даже взял каталку, раз Леня не может ходить. «Новая палата двухместная, чистая, с занавесками на окнах, кровати куплены недавно». Не было телевизора, но отправлю кого-нибудь из охраны, чтобы купили и принесли сюда, если Леня захочет. На втором месте лежал мужик лет 40, похожий на мента. Он читал книгу Ильи Деревянко в мягкой обложке. «Беспредельщики». У меня раньше была такая. На тумбочке рядом с ним лежали еще книги. В основном Леонова, в ярких обложках из серии «Черная кошка». «Ну, значит, Лёне не будет скучно. Он такие книги любил, да и будет с кем поговорить». «Поехали на новую базу». Я вернулся в старую палату с каталкой. «Покедовы, мужики!» Повеселявший Лёня начал готовиться к переезду. Уже в коридоре он разговорился. «Я уже думал, чего и делать. Куда меня привезли? Думаю, бардак какой-то». «Сам-то не сбегу, а лежать ведь там невозможно». Привезли сначала какого-то мужика, ему поплохело, когда бухал. А он стягает, не в адеквате, буйный, при мне подрался с соседом из-за тумбочки. Его в коридор потом вывезли. «Вон!» — он показал рукой. «Так и лежит привязанный с голой жопой. Совсем мозги пропил». — Ну и весело тут у вас, — пробормотал Слава, брезгливо оглядываясь вокруг. — Не говори. Ещё привезли мужика, а он толстый, как Гоша был. Врачиха его спрашивает. — Пьёшь? — Тот, "Не". Потом признался, что каждый вечер выдувает два литра пива, и это типа не считается. Лёня очень обрадовался, что к нему пришли, так что надо будет организовать ежедневные визиты ну и дать поручение нашей охране из холдинга, чтобы покупали ему всё, что попросит. Потом ещё один, он огляделся. Вон он лежит, тоже в коридор вытащили. Всё утро кричал, звал то Валеру, то Ваню, а потом заорал, «Дима, помаши рукой маме! Сюда же всех алкашей и психов привозят, говорят, больше некуда». «В другую больницу поедешь?» — спросил я. «Да я не вытерплю. И так в приемном покое сколько терзали. То мочу сходи, сдай, то кровь. Едва ковылял. И даже коляску не давали. Нет их типа. Все, просто полежать хочу. Если палата нормальная, то вытерплю. Все равно, говорят, через неделю уже выписывают». «Ладно». — Привез тебе телефон. Сразу звони, если что понадобится. — Хоть вы, мужики, пришли. У нас в отделе тоже было, что если кто в больницу попадет, к нему сразу все приходят. — Отчего там тот хрен с Магадана? — Расскажу сейчас. Завезли Леню в палату и помогли перейти на кровать. Женя на всякий случай проверил тумбочку, но тараканов там не было. Да и солнце не должно так светить. Хотя здесь сложно сказать, оно уже скрылось за тучами. Кажется, скоро пойдет дождь. Сосед ушел покурить, так что можно пока спокойно поговорить. «Видел я этого Ваньку Магаданского», — сказал я. «У них с этим Кравцовым противостояние пожестче, чем у деревень Веларибу и Вилабаджо». «Точняк!» — Женя засмеялся. Он нас все стращал, какой этот Кравцов опасный. Все хотел свою помощь предложить, но я отказывался. В итоге сам рассказал, но явно меньше, чем знает. «Хочет, чтобы ты от Кравцова избавился», — предположил Леня. «А он и не при делах». «Конечно, хитрит, но если в угол загнать». Но зато узнали, что у Кравцова есть крот в холдинге. «Ах, побольше бы выяснить чего-нибудь». «Может, тайную папочку Револьда пора достать?» — предложил бывший опер. «Раз этот тип блатной, можно кого-нибудь поавторитетнее найти, показать бумажку от того старого чекиста и пусть все выясняет». «Тут надо осторожно», — сказал я. Сначала надо найти нужного человека из авторитетов, который раньше сотрудничал с КГБ, и выгадать нужный момент, чтобы он понял, что лучше мне помочь, чем от меня избавиться. Что так выгоднее, проще и не так опасно. Вообще, нужно все обстоятельно выяснять, какая обстановка в городе. У нас в Новозаводске год назад было три крупных авторитета, сейчас остался один — «А тут их сколько?» «Хреново туча», — подтвердил Лёня и вздохнул. «Я тут не вовремя приболел. Ещё в самолёте сидел, спина ныла, но думал, что пройдёт. Вечно, то шея, то спина. Лечись и не заморачивайся», — я поднялся. «К доктору твоему зайду, чтобы не забывал про тебя». «А я сегодня засяду с этим Павлом Андреевичем. Он здесь всех паханов должен знать. Может, чего и подскажет». «Вот только я чего думаю», — сказал Леня. «Ты выясняешь, так и они сейчас будут про тебя пробивать. Через Читинских или местных. Тоже так думал сегодня». Вышли из больницы и вернулись в машину. Я поднял трубку, установленную там между сиденьями, чтобы набрать кого-нибудь из холдинга, как тут зазвонила моя собственная мобила. «Здорово, Волк!» — послышался знакомый голос. «Как там в Питере погодка?» «Привет, Ваня!» — отозвался я. С утра было солнечно, но скоро дождь начнется. «Солнечно было, да?» — студент засмеялся. «А говорят, там всегда льет, как из ведра. А у нас опять все улицы в пыли, всё засушило. Иваныч тебе привет передавал, кстати. Все там ждут, когда комбинат запустится. И Дума их, и Губер, и остальные. Мы тоже ждём. Крюкову тоже привет. Я чё звоню, Волк?» — голос стал серьёзнее. Мне сегодня пацан один звонил. Служил я с ним на Кавказе. Он в Питере, кстати, живёт. «Нормальный пацан, кстати, хотя чудное немного. В армейке все сторонился всех. Но как в Грозном по нам стрелять начали, он будто к себе домой попал, отвечаю. Много кому помог». «К нам его взять предлагаешь?» — спросил я. «Прошлый твой кандидат подошел идеально. Студент всего лишь раз предлагала взять на работу своего знакомого». Тогда это был Руслан Ермаков, и мы нарадоваться не могли, какой хороший кандидат нам попался. Руслан мало того, что пользовался авторитетом среди бывших вояк, как медик, спасший не одну жизнь, так еще и работал не покладая рук. Всего за пару месяцев молодой парень организовал работу охраны на металлургическом заводе на севере области на очень хорошем уровне. Я даже собирался вскоре сделать его полноценным партнером в нашей фирме, как Машукова и Славу». «Нет, не предлагаю», — ответил студент. «Он про тебя все выяснить хотел. Кто такой и чем занимаешься, и правда ли, что ты тогда избавился от тех чекистов и тех воров, кто на тебя наезжал?» «Кравцов тебе звонил?» — спросил я. «Ты его знаешь?» Говорил всего раз, сейчас подходы к нему ищу, а он, похоже, ищет их ко мне. Походу, студент что-то промычал, я не услышал. Я, короче, сказал ему, что на этот комбинат в области никто больше не наезжает, все давно все поняли, от мелкой гопоты до смотрящего. А кто этого не понимал, с теми уже не поговорить. Слушай, Ваня, я наклонился вперед. А ты можешь меня с ним свести? Поговорить хочу с ним напрямую. Надоело стрелять. Можно все и без этого решить. Ну давай, — он оживился. Сейчас наберу ему. На связи, волк. Перезвонил он уже через двадцать минут и назвал место. Я на чужую точку ехать не хотел, да и не знал, где это находится. Поэтому настоял на первой попавшейся кафешке, мимо которой мы проезжали. Подавали там только кофе и выпечку, посетителей было мало, так что повсюду расселись наши парни и прибывшие с нами охранники холдинга. Им эти наши беспорядочные поездки не нравились, но раз руководство сказало слушаться меня, придется им сопровождать нас везде по городу. Пока ждал, позвонил Вишневским, затем Белоглазову и Павлу Андреевичу, но всех было занято. Надо бы переговорить с ними сегодня, ведь завтра Вишневские отправятся в Москву на совещание в министерство. На улице начался мелкий дождь, прохожие доставали зонтики. Надо бы тоже обзавестись таким, чтобы не мокнуть. Но едва я подумал об этом, через дорогу остановился темно-синий Вольво с местными номерами, и оттуда вышел Кравцов, одетый в черно-красную ветровку с капюшоном. Кравцов огляделся, заметил нас через витрину и быстро пошел к входу в кафе. Охраны с ним не было, но это не значит, что их не отрядом. Кортка Коротко-то козырно, — сказал Женя. — Надо бы взять себе. Видел такую вчера, — Слава отпил кофе. — В финском магазине. — Покажи потом. Кравцов вошел, оглядел всех и направился в мою сторону. Я сунул свой телефон Слави, чтобы меня не отвлекали звонками, и показал Кравцову место за столом. Тот молча сел. Даже не скажешь, что этот парень двадцати с лишним лет тот, о ком беспокоятся крупные бизнесмены и откровенно боится серьезный городской авторитет. Не скажешь, пока не посмотришь в глаза. Взгляд-то у него тяжелый и очень умный. Женя и Слава сели рядом со мной. Слава был на взводе. «Значит, у нас оказался общий знакомый», — проговорил Кравцов. «Ваня Бронников о вас хорошо отзывался, Волк. Давно с ним не виделся». «Большой человек у нас в городе», — сказал я. «Но давай к сути. С чего это ты решил, что можешь забрать у нас комбинат?» «А где я такое говорил?» — с хитрым видом отозвался Кравцов. «Ладно, раз уж на ты. Мне не нужен комбинат. Я только хотел выкупить часть акции у Вишневских. Твою долю я трогать не хотел, как и контракты на охрану. Все бы работало дальше. Не Юлий, я про тебя много чего выяснил, как ты работаешь с предприятиями, а ты много чего выяснял про меня». «У тебя большие связи, у меня тоже, но здесь у меня нет цели разорить предприятие. Мне нужно только... Давай напрямую. Давай ты получишь 10% от той самой суммы наличными», — он приглушил голос. А я со своей стороны проконтролирую, что... «Не пойдет. Делишь шкуру неубитого медведя». «А крыши Вишневских, генералу Горностаеву и тому мутному типу с погонялом Петруха, ты тоже пообещал деньги в счет этой неполученной суммы? А они знают, что таких денег у тебя нет». Хитрый тип постарался никак не выдать своей реакции на это, но я все равно заметил, как ему это не понравилось. «Значит, и правда, подкупил их в счет еще несуществующих денег». «Ох, как им это не понравится, когда они это выяснят?» «Ты пойми, Волк, дело не в этих деньгах», — начал он. «Мы можем пойти иначе, не продавая всю долю. Просто сделайте меня совладельцем. И комбинат работает, и Вишневские остаются у руля. Просто без моего прикрытия ваш комбинат с тем заводом захапает себе тот самый Платонов, когда вам пойдут первые денежки». «Я могу его отвадить, но взамен потребую...» «Не можешь, это не твой уровень. А кроме того...» Завибрировал мой телефон, но ответил Слава, как я его и просил. Он удивился, отключился и наклонился ко мне. «Волк!» — шепнул он на ухо. Вишнявский звонил, только не понял, какой из них. Они его брата похитили и требуют выкуп. Сказал он громко. Ковцов это услышал и сильно удивился, а Женя поднялся и встал у двери, чтобы никто не ушел. Руку он убрал за пазуху. Остальная охрана тоже встала, заметно напрягаясь. Кравцов помотал головой и тихо выругался. «Вот, значит, как ты решил», — сказал я. «Это не я», — сказал он, тяжело сглотнув. «Отвечаю». Я не давал своим людям командой похитить братьев и не собирался ее давать. Я приехал навстречу с тобой, чтобы обсудить. Вот и посмотрим, что ты хотел. Поехали. Я допил кофе и встал на ноги. А ты поедешь с нами, пока все не выясним.